Глава 26. В молчании мы добрались до библиотеки приблизительно через минут 15. Странно, что они встретили по пути ни одной живой души, словно все вымерли в замке. Что-то мне подсказывает, это приказ императора Ревнивца. Не из-за большой любви ко мне, скорее, не привык мужик делиться своим с окружающими. Мы остановились возле массивной двери, напоминающий красное дерево с бронзовыми ручками, на которых был изображен дракон. «Дайте вашу руку», — вернул меня голос императора в реальность, с опаской протягиваю ему ладонь, ожидая очередного подвоха, и, увы, не ошиблась, мне вновь пустили кровь. «Ой, что обязательно это было делать?» — зашипела, пытаясь выдернуть свою руку. «Да», — холодно отвечает и прикладывает мою кровоточащую рану к медному изображению дракона на двери. Только я была решила поинтересоваться, мол, а что дальше, как у этой медной твари глаза вспыхнули зеленым цветом, и послышался щелчок открывающегося замка. «Вот же вампир!» Император отпустил мою руку и протянул платок. «Спасибо, но у меня свой есть». Достала из своей сумки платок, Его пользоваться не собираюсь. Чёрт его знает, может, он захочет мою кровь потом использовать для какого-нибудь заклинания, что навредит мне или подчинит волю. Так рисковать я не готова. От этого сноба можно всего ожидать. Не подскажете, кровопускание — это обязательный обряд, чтобы попасть в библиотеку? Одного раза вполне достаточно, прошу. Он открывает дверь и пропускает меня вперёд. Когда я зашла внутрь, чуть до речи не потеряла от открывшейся картины. Стеллажи из темного дерева достигали куполообразного потолка высотой примерно с пятиэтажный дом. Я осмотрелась и не нашла ни одной лестницы, чтобы достать с верхних полок книги. «Ох, ничего себе!» — непроизвольно присвистнула, поражаясь масштабу библиотеки. После беглого осмотра выяснилось, что стеллажи установлены по принципу спирали. С левой стороны был виден проход, и я подошла к нему. «И сколько тут витков?» Заглядываю за стеллаж и интересуюсь у подошедшего ко мне императора. «А сколько всего тут книг, вы знаете?» «Каталог есть, чтобы найти быстро книгу на нужную мне тему», задавала ему вопросы для отвода глаз. «Дракон не должен догадаться о том, что я тут искать собралась на самом деле. У меня кончики пальцев начали покалывать от нетерпения. Безумно хотелось заняться поисками информации, как сбежать из этого мира». Он усмехнулся, сложив руки на груди, прислонился к одному из стеллажей. «Ты необычная особа. В первый раз вижу такую тягу к знаниям у женщин». И много женщин вы сюда водили, чтобы делать такие выводы? Не скрывая ухмылки, интересуюсь. Уверена, что его дам не интересовала подобное времяпрепровождение. Вы первая, кого я привел в свою библиотеку. Но чем интересуются дамы, мне и без экскурсии сюда известно. Продолжая с интересом рассматривать меня, отвечает. Я вновь чудом не фыркнула в ответ. Ничего удивительного? Ведь его аудиенция с понравившимися женщинами сто процентов проходила в спальне. Ну что ж, пришло время ему узнать, что не все мы одинаковые. Ну что бы я и в мыслях не усомнилась в вашем богатом опыте общения с прекрасным полом. Вот только он тебе не поможет со мной. Кстати, я, я бы хотела узнать, по какому принципу книги тут расположены. В алфавитном порядке или по темам. А также хотелось услышать ответ, как мне доставать книги, если вдруг нужная окажется на самом верху. Лестниц я тут не наблюдаю. Император уж больно коварно усмехнулся. Понятно сейчас, язвить начнет или шантажировать мыл. Поцелуй красная девица, и я шепну тебе на ушко заветные слова. Нужные книги тут призывают магией. Чего? как представила, что все книги на определенную тему рухнут разом на меня, стало немножко жутковато. <кхм> Это, конечно, замечательно, но вот в чем загвоздка. У меня с магией проблемы. Говорю как есть. Нет смысла юлить в этом вопросе, ведь пока неизвестно, есть ли у меня эта магия или я пустышка. Хотя склоняюсь к последнему. Я... Начинает он медленно приближаться ко мне, я, разумеется, отступаю, пока не уперлась спиной в стеллажи. «Знаю, как проблему с отсутствием у тебя магии можно решить». Навис надо мной, уперев руки по обе стороны, в итоге я оказалась в своего рода ловушке. «Ну что же вы замолчали?» «Продолжайте». Невозмутимо отвечаю, иронично изогнув бровь. «Я с радостью...» «Выслушаю ваше предложение». «Только выслушаешь? Или с радостью примешь?» «Так, и какую гадость он вновь придумал?» Не успела я ответить, как тот продолжил. «Я готов тебе помочь обрести магию, но за определенную плату». «Ах, ну да, благородство в этом мире не в чести». «Хм, усмехнулась. Другого от вас я и не ожидала?» «Даже знать не хочу, что вы за помощь попросите. Так что пора завершить этот бессмысленный разговор. Проживу как-нибудь без магии». Попыталась его отодвинуть бесполезно. Он еще ближе придвинулся. «Не получится, и ты об этом прекрасно знаешь». Потешаясь над моими жалкими потугами освободиться из-за подни, ехидненько отвечает. «Ну, тогда найду того, кто поможет» без всяких условий. Мир, как говорится, не без добрых людей. С вызовом смотрю в его бесстыжие глаза. Возможно, но до источника магии без помощи дракона тебе не добраться. Представителям других рас путь туда закрыт. Вы не единственный дракон в этом мире. Найду другого, кто поможет по доброте душевной. Его глаза опасно вспыхнули, и зрачки вновь стали как у рептилий. «Ага, возьмем на заметку, когда дракон зол, его глаза отражают истинную сущность». «Только попробую с другим драконом флиртовать, на цепь посажу». Ледяным тоном произнес он, опасно сощурив глаза. «Ну, знаете, — возмутилась, — вам, значит, можно с другими дамами более чем флиртовать, а претендентки должны верность хранить. Идите-ка вы!» — вновь попыталась его от себя отодвинуть. «Куда?» — не менее зло спрашивает. «К своей любимой. Ей права качаете, ясно?» Молчит и меня полным ярости взглядом. «Отодвиньтесь от меня. Я уже говорила вам и не раз, не кручу шашни с несвободными мужчинами». «Фаворитки — это норма в нашем обществе». Этим ответом он меня еще больше взбесил. «Да пошел он со своей нормой к черту, в преисподнюю!» Рада за вас, а у меня другие взгляды, и они не совпадают с вашими. Я имею право на свое мнение. Если оно отличается от вашего, потерпите, пока я на вас работаю. Или же казните сразу, моя позиция не изменится. Мерзкому бабнику не место рядом со мной. Такого ответа достаточно или нужен более развернутый? Ты можешь думать все, что угодно. Твоей парой будет дракон, и ты смиренно примешь свою судьбу. Иного не дано. Дракон? Иного не дано? Ха-ха! Это мы еще посмотрим. Уверены, что дракон. Не смогла удержаться от ухмылки, уточняя. Император кивнул. Моя милая улыбка медленно превращается в кровожадный оскал. Тогда начинайте сочувствовать ему. Это еще почему? Да потому что я твою жизнь превращу в ад. «Пусть это будет интригой», — подмигнула императору. «Ну так что, мы начнем работать или дальше будем воздух сотрясать пустыми разговорами?» Признаки, указывающие, что дева является парой дракона. Произносит он холодно, продолжая сверлить меня недовольным взглядом. Послышался шорох, я выглянула из-под его плеча. Книги медленно спускались на стул, который находился в середине помещения». Последствия, если дева пытается избежать соединения с парой. Как образуется связь в парах дракона? Думаю, этого материала тебе пока достаточно. Он делает шаг назад. Надеюсь, после изучения всего этого твой воинственный запал сойдет на нет. Он медленно скользит по мне взглядом, который не сулит ничего хорошего. После отбраковки можешь вернуться обратно в библиотеку. Если тебе этого будет недостаточно... «Просто произнеси вслух свой вопрос, нужные книги переместятся на стол». «А убрать их как?» Он удивленно приподнял бровь, пришлось пояснить. «Я не люблю бардак и не вижу смысла книги, которую я изучила, держать на столе». «Прикоснись рукой к книге и произнеси «Возвращайся».» «И только удивилась я». «Да, тут все книги зачарованы». Он вновь подошел ко мне и, взяв за подбородок, приподнял лицо. «Вечером приду проверить, как ты усвоила материал». И вновь его глаза заиграли разным цветом. Он медленно наклонился к моему лицу и выдохнул мне в губы. «Я вижу, что ты все знаешь. Наберись мужества и прими с достоинством свою судьбу». «Ага», — разбежалась. «Я сама хозяйка своей судьбы». «Не понимаю, о чем это вы?» — прикинулась веничком. Мол, «Моя твоя не понимает». «Любишь игры, значит, ну-ну». Теперь уже на его губах появилась зловещая усмешка. Он резко отпустил меня и, развернувшись на пятках, направился к выходу. Стоило дверям закрыться за ним, я вставила свои пять копеек. «Вот что за мужчина! Сам тут игры затеял, а меня еще и обвиняет». «Лицемер!» Последняя я пробурчала себе под нос. Вновь посмотрела на стеллажи и, потирая в предвкушении руки, коварно усмехнулась. «Ну что, начнем?» Как попаданку вернуть в ее мир? Как перемещают души между мирами? Как разорвать связь с драконом? Как убить дракона? Как наслать проклятие на дракона? «На сегодня достаточно», — решила и направилась к столу. «Хана тебе, мужик! Властелина вышла на тропу войны!»